Полдень следующего дня к купцу Казиму, хозяину большого каравана, подошли две девушки и спросили места до столицы. Одна – молодая дворянка, одетая в приличное походное платье, вторая – постарше, видимо, наемница-телохранитель. Многие заботливые, но не слишком богатые отцы нанимали таких девушек для охраны своих дочерей. «У меня осталось только одно место, зато в большом фургоне. Там вам будет удобно, госпожа. Спросите толстую ларетту с ней две ее дочки». «А как насчет моей телохранительницы?» Мила гордо вздернула подбородок. «Она должна быть при мне». «Госпожа, поговорите с Ройстоном, он начальник охраны. Если согласится нанять ее, то место для нее найдется». «К тому же бесплатный стол, да еще и заработает неплохо!» Высокий, средних лет мужчина с военной выправкой внимательно смотрел на Анастасию. Миладора, лучше разбирающаяся в особенностях местного рынка труда, сочинила легенду, по которой Настя якобы служила телохранительницей в столице. Такое резюме начальник охраны встретил благосклонно. Это не укрылось от двух стоящих неподалеку женщин-наемниц, что им совершенно не понравилось. «Отмар, ты глянь на нее! Да эта тощая белоручка не имеет понятия, как за меч браться!» Презрительно скривилась крупная, некрасивая девица. «Она только и может держаться за хозяйство богатеньких клиентов. Тебе не то, чтобы подержаться а увидеть мужское хозяйство удается лишь во сне, и то издалека». Не полезла за словом в карман Настя. «Мне даже меч не нужен, чтобы вбить в твою тушу немного вежливости». Наемница оскалилась и сжала большие кулаки, собираясь броситься на Настю. «Линда, прекрати!» — рыкнул командир и с хитрой улыбкой повернулся к кандидатке. «Сударыня, вы готовы провести испытательный бой?» Через четверть часа на заднем дворе собралась приличная толпа любопытствующих зевак, образовав просторную площадку. Настя неторопливо разминалась, отдав меладоре короткий, обоюдоострый меч, именуемый по-простому «Кашкадер». Оставшись в свободной белой нательной рубахе, удобных широких штанах, заправленных в армейские берцы, привлекающие удивленные и завистливые взгляды. Напротив пыхтела, как раскочегаренный паровоз ее соперница, едва не подпрыгивая от нетерпения. Отмар подал знак, и она понеслась в атаку. Анастасия слегка отклонилась в сторону, подставила ногу и сделала подсечку. Соперница всей тушкой пропахала песок. Подняв голову, она сплюнула, зло взглянула на хохочущих зрителей. С рыком подскочила и бросилась снова. Настя присела, пропуская над собой кулак, и всем своим небольшим весом нанесла удар под дых. Здоровячка согнулась, хватая ртом в воздух, но и намерянка мстительно решила не добивать ее. Подождав, пока та восстановит дыхание, вытянула вперед руку и издевательски поманила пальчиком, мол, давай нападай. Линда все-таки была опытной наемницей и быстро сообразила, что эта худышка не так проста. Теперь она осторожно стала подбираться к ней, рассчитывая взять в захват и придушить за счет массы. Анастасия стала обходить ее по кругу, держа дистанцию, не забывая наносить болезненные удары в голень. Наемница снова попыталась атаковать кулаками в голову, но действовала слишком медленно и размашисто. Настя легко уклонялась, затем нанесла мощный лоу-кик в бедро, от чего та стала заметно прихрамывать, не успевая за движениями юркой землянки. Настя кружила словно на тренировке, обмолачивая соперницу как грушу. Наигравшись, она сделала обманчивое движение в корпус, заставив противницу опустить руки и пробила мощную двойку в голову, отчего та поплыла, но осталась стоять. Эффектную точку поставила ударом ноги в голову, отправив соперницу в нокаут. «Да, Ности!» — с ударением на последний слог, на местный манер обратился к ней Отмар. «Ты меня удивила!» «Где ж такому обучают?» «У девочек свои секреты, командир. Надеюсь, я зачислена?» Раскрасневшаяся после поединка с улыбкой спросила победительница. «Да, конечно! Выходим через три дня на рассвете. Не опаздывайте, ждать никого не будем!» Командир при этом смотрел на девушку, как кот на сливке.